Николетта послушно встала и отправилась, как на заклание, горбясь, низко опустив голову. Руки у нее дрожали, глаза были полны слез. «Все это было не более чем показуха», — подумал Рейнован, сжимая под столом кулаки. Ее смелость, бодрость, решительность — все была лишь видимость, притворство. Насколько же, однако, слабый и хрупкий этот пол! Как же они зависят от нас, мужчин? Как зависят, чтобы не сказать, находятся в нашей власти. Гон бросила фармозу за двери, не заставляя долго ждать себя. Да и я уже пойду, стал чероди. Притомился, слишком истощила меня идиотская скачка по лесам, чтобы дальше слушать кретинские разговорчики. «Желаю компании спокойной ночи!» Буков фон Кросик сплюнул под стол. Уход чернокнижника и женщин стал сигналом к еще более безудержному веселью и бурной попойке. Комитива громко потребовала больше вина, служанки, подносившие напитки, получили полагающуюся им долю шлепков, щепков и тычков, и краснея и всхлипывая побежали на кухню». «После колбасы напиться в досталь, будем здравы!» «Долгих лет! Здравия да подольше!» Пашку Рымбабу и Кону Витрам, обхватив друг дружку за плечи, затянули песню. Вейрах и Тасила де да Тресков присоединились к ним. «Неум эст пропозитум ин таберна мори, ут синтвина проксима мурентис ори». Тунка табунг летиус ангелорум хори си деос пропитиус хуик потатори. Предназначение моё кончить жизнь в шинке. Подай кубок, налей вина, сынок, чтоб сказали ангелы стоящие в очереди: "Дай боже пьянице райского вдохновения". Буков он, кросик, пьянел с трудом. С каждой кружкой он становился, на удивление, все трезвее. От тоста к тосту делался все угрюмее, мрачнее и, опять же, парадоксально, бледнее. Он сидел хмурый, сжимая пятерней позаимствованный на мессе кубок и не спуская с шарлея прищуренных глаз». Куно ветром долбил по столу кружкой, ноткервейрах колотил рукоятью мизерикордии, Вольден из Ошен качал перебинтованной головой и что-то невразумительно бормотал. Римбабаи до треска орали: Бибит эра, бибит херус, бибит милис, бибит клерус, бибит илль, бибит ильф. Bibit servus sum ancilla. Bibit velox, bibit piger, bibit albus, bibit niger. Аноним. Текст взят из сборника средневековых религиозных песен, так называемых кармина бурана. Примечание автора. Пьёт хозяйка, пьёт хозяин. Рыцарь пьёт, священник хлещет. Пьёт и он, и пьёт она. Пьёт служанка и слуга, пьют жадюга, пьёт мерзавец, белый пьёт и чёрный пьёт. Хок, хок. Буко, брат. Пашку покачнулся, обнял Бука за шею, прильнул мокрыми усами. Будь здрав! Веселимся! Это ж мой, курва, с биберштайновный сговор. Понравилась она мне. Стало быть, слово чести, приглашу тебя к себе на свадьбу, а там и на крестины. Вот тогда погуляем. «Под подолом место есть, чтоб мой колышек мог влезть!» «Будь повнимательнее», — шепнул Рейнован у Шарлей, немедля воспользовавшись представившейся возможностью. «Придется нам свои головы уносить». «Знаю», — тоже шепотом ответил Рейнован, «в случае чего берите с Самсоном ноги в руки. На меня не оглядывайтесь, я пойду за девушкой». в башню. Буко оттолкнул Римбабу, но Пашко не сдавался. Не горюй, Буко! А что права была госпожа Формоза, дал Тымаху похитив у Биберштайна дочку. Но я тебя от забот освобожу. Вот невеста, там жена, пей за свадьбу. Пей до дна! «Ха-ха-ха!» — -ха, срифмовал Курва. «Будто поэт какой, Буко! Пей! Веселись! Давай-давай! Под подолом место есть!» Буко оттолкнул его. «Я тебя знаю!» — бросил он Шарлею. «Уже в Кромолине так думал. Теперь уже точно знаю время и место. Хоть тогда на тебе была францисканская ряса, морду твою узнал». «Вспомнил, где тебя видел. На Вроцлавском рынке в восемнадцатом годе. В тот памятный июльский понедельник!» Шарли не отвечал, смело глядя прямо в прищуренные глаза Раубриттера. Букко повертел в пальцах свой литургический кубок. «А ты, — перевел он взгляд на Рейн Ивана, — Хагинау или как там тебя в заправду звать? Чёрт знает, кто ты такой? Может, тоже монах и княжеский ублюдок. Может, тебя господин Биберштайн тоже за бунты и мятежи в стольцевскую тюрьму упрятал. Я уже в дороге заподозрил. Видел, как ты на деевку поглядываешь. думал, о казии выжидаешь, чтоб биберштаину отомстить, его дочурку под ребро пернуть. Однако твоё дело месть, а моё 500 гривен. Так я всё время за тобой приглядывал. Прежде, чем ты братец козика, небольшой складной ножик достал бы, головы-то на шее уж и не было бы. А теперь цитирую слова Раубритер: "Гляжу я на твою морду и думаю, а может я ошибался? Может, его вообще на неё не покушался? Может это эффект? Может ты её спасти хочешь? У меня из рук вырвать?" Думаю я так думаю, и злость во мне поднимается. За кого ж ты бука фон кроссика держишь? И меня аж трясёт тебе глотку перерезать, но я сдерживаюсь. Временно. А может, голос Шерли был совершенно спокоен. Может, кончить на сегодня. День был богат утомительными событиями. Все собравшиеся это по собственным костям чувствуют. Вот, извольте глянуть. Там господин Вольден уже уснул, уткнув физию в соус. Предлагаю дальнейшую дискуссию отложить от ерас на завтра. Ничего, буркнул Бука. Мы не станем откладывать от ерас. А конце пира я скажу, когда время придёт. А теперь пей, манаш сын, выродок. Пей, когда наливают. Это и ты пей хагинао. Откуда знать, может это последняя ваша выпивка. В Венгрию дорога длинная и рискованная. Доедете? Говорят же, человек не знает, утром что с ним вечером будет. тем более, едавита добавил Ноткервейх, что господин Биберштайн наверняка разослал конников по дорогам. За похищенную дочь жутко должен быть на похитителей ожесточён. "Ну и что, не слышали?" крикнул Пашко Римбаба. "Чего я сказал? Биберштайн это ерунда? Я же на его дочки женюсь ведь, же «Молчи!» — прервал его в веерах. «Ты пьян! Мы с Бука нашли лучшее решение, более простой и удачный, сопротив Биберштайна, способ. Так что ты к нам со своим жениховством не лезь. Совсем это ни к чему!» «Ну, а нам не по душе пришлось!» «Помолвка и покладины!» Проводы новобрачных к брачному ложу. Чтоб мой колышек мог заткнись. Шарлей оторвал взгляд от глаз Бука, посмотрел на Дотрескова. А вы, господин Дотресков, спросил он спокойно. Одобряете план товарищи? Тоже считаете его превосходным? Да, после минутной заминки ответил Дотресков. Хотя сожалею, но такова жизнь. Ваша беда, что вы так удачно подходите к головоломке. Удачно, удачно, подхватил букву фон Кроссик. Да ещё как удачно! Из всех, кто приняли участие в нападении, лучше других узнают тех, кто был без забрала. Господина Шарлея, господина Хагенау, который так залихвацки управлял похищенной колыбелкой Да и ваш слуга Селач тоже не из тех, которых легко забыть. Его морду узнают даже у трупа. Всех, кстати, будут узнавать как трупы. Поймут, кто на кортеж напал, кто Биберштайн в ноувёл и кто её убил, спокойно закончил Шарлей и износиловал, ухмыльнулся в Веерах. «Не надо забывать об изнасиловании!» Рейнован вскочил со скамьи, но тут же сел, придавленный тяжелой рукой до треского. В тот же момент Куну Витером схватил Шарлея за плечи, а Бука приставил Домериту к горлу мизерикордию. «Это что же?» — крикнул Реймбаба. «Разве ж это дело? Они нам тогда на помощь!» «Так надо!» Обрезал Веерах. Возьми меч. По шее Домирита из-под стилета потекла струйка крови. Несмотря на это, его голос был спокоен. Не удастся ваш план. Никто вам не поверит. Поверит, поверит, успокоил его Веерах. Просто диву даёшься, во что только люди верят. Биберштайн не даст обвести себя вокруг пальца. Вы сложите свои головы. Ты что? Пугать вздумал, ма нашей поскрёбышь? Бука наклонился над Шарлеем. Когда тебе самому до утра не дожить. Говоришь, Беберштайн не поверит, возможно. Сложу голову на то воля Господня. Но вам всё равно глотки перережу. Хотя бы ради гаудиум, как говорит Курвин сын Сагар. Тебя, Хагинау, прикончу хотя бы ради того, чтобы Сагару насолить, потому как ты ему дружок, тоже, Калдун. А относительно тебя, Шарлей, назовём это справедливостью исторической. За Вроцлав за восемнадцатый год. Другие главы бунта сложили головы под палаческим топором на Вроцлавском рынке, а ты сложишь в бодыке ублюдок. Ты второй раз назвал меня ублюдком, буко. Назову и третий ублюдок. И что ты мне сделаешь? Шарльей не успел ответить. С грохотом отворилась дверь и вошёл Губертик, точнее говоря, вошёл Самсон Медок, отворив себе дверь Губертиком. В абсолютной тишине, в которой было слышно погукивание летающего вокруг башни филина, Самсон выше поднял оруженосеца, которого держал за ворот и штаны, и бросил под ноги буко. Губертик душераздирающе застонал, войдя в контакт с полом. "Это тип", проговорил в тишине Самсон. "Пытался удушить меня в конюшне вожжами. Утверждал, что по вашему приказу, господин фон Кроссик, не желаете ли объяснить Буко не пожелал